Глава двадцать Чужая игра. Я напрягся. Против истины не попрешь. Я действительно напрягся. Я, конечно, знал, что распоряжение императора крылья, но не ожидал от них такого. Я думал, они позволяют ему перемещаться в пространстве, как он пожелает, С какой угодно скоростью, хоть с бесконечно высокой, а тут он просто исчез. Для верности я крутанулся вокруг своей оси, осматривая весь зал разом. Но нет, его и правда нигде не было. Он не то чтобы стал невидимым, он просто испарился. Неужели он все же струсил и сбежал? Неужели все это было зря? Прекрати тупить! Никуда он не сбегал, это не в его интересах. Он здесь. Где? Везде. Ты что, опять забыл, что у него крылья? Он способен пользоваться пространством, как пожелает. В каком-то смысле он и есть пространство. Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Что значит «везде»? Что значит «он и есть пространство»? То и значит. Он растер себя по всему окружающему пространству, сохраняя при этом душевную целостность. Ты думаешь, как Десан умудрялся появляться в разных точках мира? Ногами ходил? Нет, он делал точно так же. А император-то откуда умеет это? «А мне почем знать?» «Натренировался, наверное. У него-то часть демона, в отличие от тебя, много лет уже в распоряжении». «А мне-то что делать теперь?» «Ждать. Он не может вечно находиться в таком состоянии. Вернее, может, конечно. Но ему придется снова собираться воедино для того, чтобы...» «Хш!» — тело по правой руке. Мимо мелькнула неясная тень. Рука одновременно отнялась, словно по ней ударила молотком и заболела, словно резанули ножом. «Атаковать!» Охнув от неожиданности, я дёрнулся в сторону и скосился на руку. Повреждение было не критическим, но удивительно серьёзным. Пластины брони, прикрывающие плечо, были не то что рассечены, а скорее раскрошены и разбиты, словно по ним с оттяжки ударили самым тупым мечом в мире. В глубине разреза пульсировала красно-белая плоть, быстро срастаясь и затягивая разрез. Осколки брони шевелились, подползая на свои места и соединяясь с соседними. И всего через пару секунд все повреждения должны были исчезнуть. Хш! На этот раз удар пришёлся в левую руку. И опять не успел среагировать. И теперь уже левая рука повисла плетью, а я сжал зубы до скрипа. Настолько больно это оказалось. «Как он вообще это делает? У меня же доспехи демона самые крепкие, самые непробиваемые доспехи во всём мире». «А у него крылья демона. Они вообще-то берут своё начало оттуда же, откуда и доспехи». Тебя же не удивляло, что ракоголовые умудрялись тебя царапать своими лебардами, которые тоже берут своё начало от десана, хотя имеют себе лишь тысячную его долю. Но крылья — это не алибарда. Это вообще не оружие. Да что ты. Расскажи грифонам, которые своими крыльями насмерть тигров забивают. Прекрасно. Просто прекрасно. Делать-то мне что теперь? В первую очередь защити свою волшебницу. Тору? «Чёрт, как?» «Хотя бы выставь её за дверь. Это, конечно, не остановит императора, если он решит убить её вперёд тебя, потому что двери крыльям не помеха. Но это максимум, что ты можешь сделать». «А...» «Выполняй!» Я быстро огляделся, стараясь разглядеть в полутьме зала хоть какой-то намёк, который подскажет мне позицию императора. Но всё тщетно. «Тора», — бросил я за спину, чувствуя, как к рукам медленно возвращается чувствительность. «Быстро наружу!» «Чего?» — возмутилась Тора. «Быстро!» — рыкнул я, поднимая, наконец, начавшие слушаться руки в боевую позицию. «Пока он снова не...» В этот раз я каким-то чудом умудрился уловить атаку. И даже почти успел среагировать, отдёрнув голову от стремительно несущейся прямо к глазам костяной плоскости. Нырнул вниз и вправо, будто уходя от размашистого хука, и атаковал сам длинным апперкотом. Только после этого до организма дошло, что по голове, словно разделочной доской, треснули. Моя атака тоже пропала в туне. Кулак просто угодил в никуда, словно я не с императором дрался, а с собственной тенью. «Идиот! У тебя есть копье! Оно быстрее и точнее, что главное, длиннее твоих кулаков. Используй его и убери, наконец, отсюда бабу!» «Тора, пошла прочь!» — рявкнул я, не оборачиваясь. «Быстро!» «Не дождешься!» — дерзко ответила волшебница. «Выкинь ее нахер!» Она тебя только отвлекает. С этим трудно было не согласиться. Развернувшись, я толкнул Тору в грудь, выбрасывая ее из зала прочь. И схватился руками за створки дверей, мгновенно захлопнул их и закрыл на засов, приделанный к одной из них. Спустя секунду в дверь с той стороны ударили, судя по звуку ногой, а потом принялись методично долбить. Долго возишься. Огрызнуться я не успел. Пришла боль. Под хруст и треск ломающейся и крошащейся брони. Из моей груди вылезли два длинных окровавленных костяных отростка. Они медленно продвигались вперёд, следом за ними показались ещё два, покороче. Они наслаивались на первые, как перья в крыле друг на друга. Да это и были перья, вернее то, что их заменяло в крыльях демона. Император без единого шелеста, без единого дуновения ветра появился у меня за спиной, воспользуясь тем, что я её открыл, и пронзил меня крыльями насквозь, как мечами. Но почему-то я не терял сознание от боли и даже не задыхался, как следовало бы при таком повреждении лёгких. Мало того, боль была весьма терпимой, примерно на уровне сломанного носа. Приятного мало, но далеко не смертельно. Да и крови на торчащих из груди крыльях было удивительно мало. Несколько тонких струек. «Это потому, что я тебе помогаю. Но если ты так и будешь стоять столбом, меня надолго не хватит». «А что я должен сделать?» «Убей его!» Я попытался развернуться, но крылья моментально напряглись, зашелестели, не позволяя мне этого сделать. Наколоты на них, будто жук на булавку, я мог двигаться только в одну сторону — вперёд, чтобы сорвать себя с крыльев, но даже этого император не позволил бы мне сделать. Крылья и так медленно пронзали меня всё глубже и глубже, выходя из груди всё дальше и дальше. Тогда я хлестнул за спину копьём. «Достал его!» превратил в гибкий хлыст и махнул за спину, не глядя, словно веником в бане. И чуть не упал. Настолько быстро исчезли крылья. Перестали существовать, перестали подпирать меня, лишив частичной поддержки. Я переступил с ноги на ногу, прижал свободную руку краном на груди, скорее рефлекторно, чем действительно в попытках остановить кровь, она совсем не текла, и снова развернулся лицом к залу. Император стоял напротив меня, снова завернувшись в крылья. Стальная маска безэмоционально взирала на меня, словно на кусачего жука. Я поднял копьё, указывая наконечником на императора. «Теперь давай на равных», — тихо прошептал я, едва сдерживая в себе ярость. Император не ответил. Он просто снова исчез. «Да что ты будешь делать?» «Ты как маленький ребёнок. На равных, на равных. Не будет никакого на равных, ты ещё не понял? По-твоему, тут что, рыцари собрались?» «Кодекс чести и все такое?» «Ты не на ту вечеринку попал, малыш. Тут демоны воюют, применяя все самые подлые и нечестные приемы». «Да заткнись ты, мешаешь». «Мешаю тебе сдохнуть. Уж прости, такая привычка выработалась за все то время, что ты носишь меня в себе. Ты постоянно пытаешься загнуться самым бездарным способом, из которого я тебя вытаскиваю». «А на нахрена ты это делаешь?» Тебе ли вот не похеру, в чём теле в итоге собраться, а? Что я вытащу крылья из Императора, что Император из меня. Тебе ли не всё равно? И в том и в другом случае ты станешь единым, достигнешь своей цели. Так какая разница, где и как это произойдёт? Есть разница. Если она есть для меня, то уж точно есть для тебя. Хватит себя жалеть. Лучше найди и убей эту тварь. Да как я его найду, если его не видно? А как ты находил невидимого демона до этого? «Тогда, в деревне, ты тоже не видел противника? Пока не додумался посмотреть правильно?» «Черт, точно!» Со всей этой катаваси я совершенно забыл, что могу пользоваться демоном не только как прибором ночного видения с бесшумным зумом, но и как линзой магического спектра. Надо всего лишь настроиться на правильный лад и закрыть глаза. «Ведь держать их открытыми нет никакого смысла, если ты все равно не видишь противника». Я выдохнул и зажмурился, снова погружаясь в состояние, в котором все органы чувств, кроме зрения, начинают работать за пределами своих возможностей. Снова вспомнил полутёмный тренировочный зал, короткие шаги тренера, лёгкие дуновения ветерка от летящих голову тренировочных лап и два слышный шелест ткани, сминаемый каждый раз по-своему от удара, от шага, от поворота, от приседа. Этимара ступилась. Я снова увидел, или вернее, будет сказать, обозревал. Тронный зал окрасился в градации серого, где каждая грань, каждое ребро, каждый угол и каждая вершина были чуть светлее всего остального фона и оказался словно посередине трёхмерного чертежа зала, выполненным белой тушью на серой бумаге. Единственным ярким пятном во всём этом был центральный трон, переливающийся яркой бирюзой. Там совсем недавно сидел император. А вот самого императора не было. «А ты думал, он тебе прямо так появится?» «Сколько тебе раз повторять? Он мне невидим. Он просто не существует в материальном плане. Ты не можешь увидеть то, что не существует, ни обычным зрением, ни ночным, ни магическим». «Тогда как мне с ним бороться?» «Логично же. Лови его на атаках. Следи за цветами, они подскажут точку появления, и у тебя будет половина секунды на реакцию». «Сколько?» «Не придуряйся. Я прекрасно знаю, что тебе хватит». Не отвлекайся, а лучше сделай вид, что ты его все еще не видишь. Я не могу сделать вид того, что и так происходит. И тем не менее, я вытянул перед собой копье и медленно повел им в сторону, словно щупая перед собой пространство. Потыкал немного перед собой наконечником, словно спящую собаку палкой, и все равно ничего. Я сделал короткий шаг вперед, снова тыкая копьем перед собой, потом еще один, потом еще, и тут же прилетело сзади. Я не успел среагировать, когда крылья подсекли мне ноги под коленками, к счастью, не отрывая их, а просто ломая, как спички. Я рухнул на спину едва успев подстраховаться руками и скрипнул зубами. Ты что творишь? Почему не предупредил? Он атаковал сзади. Ты не успел среагировать, даже если бы был предупрежден. Это повод давать кромсать меня? Да, если он поймет, что ты успеваешь отреагировать на его атаку, то не станет атаковать. Он прекрасно понимает, что в открытом бою ты сильнее. Поэтому он и не нападал до тех пор, пока ты не отошел от стены. Так он же теперь так и будет нападать со спины. Что я могу ему противопоставить? Как всегда, хитрость и изворотливость. Заставь его подумать, что он победил. Утратить деятельность. В конце концов, он всего лишь человек со всеми свойственными человеку недостатками. А если у меня не получится? «Ну, тогда ты труп». «Спасибо, обрадовал». Боль все еще была терпимой, но ясно, как день. Это долго не продлится. Несколько минут, и демон просто не сможет больше глушить такое количество болевых рецепторов, которые будут вопить о своем плохом состоянии на все тело. Надо решить все раньше, чем я потеряю сознание от боли. А для этого, демон прав, мне придется перехитрить императора». Скрипя зубами, опираясь на копьё, как на посох, я поднялся на едва-едва держащих ногах. И тут же упал снова, сбитый очередным ударом в спину. На сей раз в район поясницы, да так мощно, что меня едва не сложило в обратную сторону. Я снова упал на пол и закашлялся. Стало тяжелее дышать. Кажется, лёгкие всё же начали наполняться кровью. не ной! Ещё чуть-чуть, и он будет наш!» «Тебе легко говорить». Это же не тебя кромсают тут на ленточке». «Во-первых, меня разгромсали еще шесть веков назад. А во-вторых, я вообще-то тоже присутствую в этом теле. Так что мне ничуть не легче, чем тебе». Едва я собрал конечности и поднялся на четвереньки, как сверху обрушился новый удар — в голову. Я снова растянулся на полу, как корова на льду. и Единственное, что смог быстро сделать, — перевернуться на спину, чтобы хотя бы видеть, что происходит. Возможно, тогда я смогу увидеть новую атаку Императора и контратаковать. Императора я действительно увидел. Но он не атаковал. Он завис надо мной, распахнув крылья, и словно выпаря на них, едва заметно, глазу смещаясь то вверх, то вниз, словно на невидимых воздушных потоках. Он безучастно глядел на меня сквозь прорезь железной маски, а с кончиков крыльев медленно стекала моя кровь. «Признаться, я ожидал большего», — безэмоционально начал император. «Столько слухов ходило о легендарном белом гвардейце, а в итоге... Не то чтобы я был разочарован, каким-никаким весельем вы меня все же обеспечили, молодой человек, но я ожидал большего. Хотя бы, что вы не сдадитесь так быстро». «Да я только начал», — выдохнул я, садясь и упираясь копьем в спину позади себя дай только до тебя добраться я тебя на шашлык пущу угрозы угрозы покачал головой император знаете я давно уже перестал угрожать людям с того самого момента когда обрел крылья мне просто перестало быть нужным кому то угрожать любые человеческие угрозы самые страшные ужасы которые способен придумать человеческий разум ничто против того что могут обеспечить возможности демона даже части демона Не всем, конечно, а тем, кто согласен их принять. И остоть их себе, полить, растить, слиться с ними воедино, а не жить в отрицании и разногласии. как вы. «Да закрой ты рот!» — я скрипнул зубами. «Когда я до тебя доберусь, я первым делом вырву твой поганый язык». «Вы так ничего и не поняли», — вздохнул император. «Вы думаете, что вы пришли ко мне на своих условиях? Но это не так. Вы пришли сюда потому...» что это мне было выгодно. Вы играете по моим правилам, в мою игру. И выиграть в ней тоже могу только я. А все ваши угрозы — это лишь показатели вашей слабости. Люди переходят к угрозам, когда не могут ничего сделать. Ваша подруга тоже сыпала яростными угрозами о том, что по мою душу придет сам белый гвардейец и уничтожит меня. А что вы то... — Какая подруга? — Резко перебил я. — О ком речь? «Вы что, даже не в курсе, какая из ваших подруг пропала?» — усмехнулся император. «Ну, честное слово, детский сад какой-то. Одну секунду». Император исчез, и через секунду появился снова, в той же позе, что и был, в том же месте, что и был. Только теперь его руки были не сложены на груди, а вытянуты перед собой. Пальцы в стальных перчатках без труда держали на весу тяжёлый даже на вид крест, сбитый из мощных деревянных перекладин, грубых и занозистых. Концам креста, толстыми верёвками, которыми и лошадь не страшно стреножить, врезавшимися в белую, как снег, кожу до такой степени, что из-под них выбегали ручейки уже свернувшейся и местами отпавшей крови, за руки и за ноги была привязана девушка. Её голова со светлыми, спутанными и испачканными в крови волосами была опущена, словно она была без сознания. На теле, там, где его не прикрывала грубая серая рубаха, больше похожая на мешок из-под картошки, Виднелись и синяки, и ожоги, и резанные раны, тоже уже давно запёкшиеся и переставшие кровоточить. Потерявшие мышечный тонус руки и ноги висели безвольными плетьми. В воздухе резко запахло кровью и безысходностью. Девушка была мертва. И мертва уже давно. И мне даже не нужно было видеть её лицо, чтобы понять, что имел в виду император. Я и так знал, кто это. Это Тина.